З Отношение между сновидением и душевными болезнями Говоря об отношении сновидения к душевным расстройствам можно иметь в виду три вещи первое. Идеологическое и клиническое отношение, когда, например, сновидение отображает психотическое состояние, второе. Изменения, которым подвергается жизнь в сновидении в случае душевной болезни. Третье. Внутренняя связь между сновидением и психозами, аналогии, указывающие на их принципиальное сходство. Эти разнообразные отношения между двумя рядами феноменов в прежние времена, да и в настоящее время, снова являлись излюбленной темой авторов-медиков, как это показывает литература по данному предмету, собранная Шпитой, Роденштоком, Маури и Тисье. Недавно свое внимание на эти взаимосвязи обратил Санте де Санктис. В интересах нашего изложения будет достаточно лишь просто коснуться этого важного вопроса. По поводу клинических и идеологических отношений между сновидением и психозами я хочу привести следующие примеры. Хунбаум сообщает, что первой вспышке безумия часто предшествовало тревожное, кошмарное сновидение, и что преобладающая идея была связана с этим сном. Сант-Де-Санктис приводит аналогичные наблюдения над параноиками и считает сновидение для некоторых из них настоящей определяющей причиной безумия. Психоз может разразиться вслед за сновидением, задержавшим бредовую идею, или медленно развиваться благодаря последующим сновидениям, которым приходится пока еще бороться с сомнениями. В одном из случаев, описанном Десанктисом, за взбудоражившим сновидением последовали легкие истерические приступы, а затем возникло тревожно-меланхолическое состояние. Ферре сообщает об одном сновидении, следствием которого явился истерический паралич. Здесь сновидение предстает пред нами как причина душевного расстройства, хотя точно так же мы вправе сказать, что первые признаки душевного расстройства проявились в жизни во сне, что оно впервые прорвалось в сновидении. В других примерах сновидение содержит болезненные симптомы или же психоз ограничивается жизнью во сне. Так, например, Тамайер обращает внимание на страшные сны, которые следует понимать как эквиваленты эпилептических приступов. Алисон описал ночное умопомешательство, при котором днем люди внешне совершенно здоровы, тогда как ночью у них регулярно возникают галлюцинации, приступы бешенства и тому подобное. Аналогичное наблюдение имеется у Де Санктиса, эквивалент паранойи сновидений алкоголика, голоса, обвинявшие супругу в неверности, и у Тесье. Тесье приводит огромное множество наблюдений, сделанных в недавнее время, в которых поступки патологического характера, совершенные на основе бредовых идей, навязчивые импульсы, вытекают из сновидений. Гислен описывает случай, в котором сон сменялся перемежающимся помешательством. Нет сомнения в том, что когда-нибудь наряду с психологией сновидения врачи будут заниматься также психопатологией сновидения. Особенно часто в случаях выздоровления от душевной болезни можно выявить, что при здоровом функционировании днём «Жизнь во сне продолжает носить характер психоза». Грегори, по-видимому, первым обратил внимание на это явление. Макарио рассказывает об одном маньяке, который через неделю после своего полного выздоровления снова испытал в сновидениях скачку идей и бурные импульсы своей болезни. Что касается изменений, которые претерпевает жизнь во сне при длительном психозе, то здесь пока еще было проведено слишком мало исследований. И наоборот, внутреннее сходство между сновидением и душевным расстройством, проявляющееся в значительном совпадении обоих явлений, уже давно привлекало к себе внимание. Согласно Маури, первым на это указал Кабанис в своих отношениях между физической и нравственной природой человека. После него это отмечали Лилю, Моро и особенно философ Мэн де Беран. Но, несомненно, это сравнение является более давним. Радышток, в главе, в которой он его обсуждает, приводит целую подборку высказываний, доказывающих аналогию между сновидением и сумасшествием. Кант говорит в одном месте. Сумасшедший — это человек, грезящий наяву. Краус — «Безумие есть сновидение в бодрствовании». Шопенгауэр называет сновидение кратковременным сумасшествием, а сумасшествие — длительным сновидением. Хаген характеризует делирий как сновидение, но вызванное не сном, а болезнями. Вунд в физиологической психологии говорит, «Фактически в сновидении мы сами можем пережить почти все явления», с которыми мы встречаемся в домах для умалишенных. Отдельные соответствия, на основе которых проводится такое сопоставление, Шпитта, впрочем, во многом по аналогии с Маури, перечисляет следующим образом. Первое. Исчезновение или ретардация самосознания, вследствие чего отсутствие знания о состоянии как таковом, то есть неспособность удивляться, недостаток морального сознания. Второе. Измененное восприятие органами чувств, а именно сниженное во сне и в целом существенно повышенное при умопомрачении. Третье. Соединение представлений между собою исключительно по законам ассоциации и репродукции, то есть автоматическое образование рядов и, следовательно, непропорциональность отношений между представлениями, преувеличение, фантазмы и вытекающее из всего этого четвертое – изменение или деградация личности и иногда особенности характера – перверсии. Радошток добавляет также сюда аналогии в материале. Большинство галлюцинаций и иллюзий встречаются в сфере слуха, зрения и общего чувства. Меньше всего элементов, как и в сновидении, предоставляют обоняние и вкус. У больного горячкой в бреду, как и у спящего, возникают воспоминания о далеком прошлом. То, что бодрствующему и здоровому человеку кажется давно позабытым, вспоминается спящему и больному. Аналогия сновидения и психоза приобретает свое полное значение благодаря тому, что она, словно семейное сходство, простирается до тонкой мимики и особенности выражения лица. Человеку, страдающему физическими и душевными недугами, сновидение дает то, в чем ему отказывала действительность — счастье и благополучие. Точно так же и душевнобольному рисуются светлые картины счастья, величия, богатства и превосходства. Мнимое обладание благами и воображаемое исполнение желаний, отклонения или уничтожения которых как раз и заложили психическую основу безумия, зачастую составляют главное содержание делирия. Женщина, потерявшая дорогого ей ребенка, бредит материнскими радостями, Разорившийся человек считает себя необычайно богатым. Обманутая девушка ощущает себя нежно любимой. В этом месте Радышток вкратце излагает проницательные рассуждения Грезингера, в которых со всей ясностью раскрывается общая для сновидения и психоза особенность представления — исполнение желания. Мои собственные исследования показали мне, что именно здесь следует искать ключ к психологической теории сновидения и психозов. Причудливое соединение мыслей и слабость суждения и есть то, что прежде всего характеризует сновидение и безумие. «Переоценка», — продолжает Радешток, «собственной душевной деятельности, кажущейся бессмысленной трезвому разуму, Происходит и там, и здесь. Быстрому течению представлений в сновидении соответствует скачка идей при психозе. У обоих отсутствует всякая мера времени. Расщепление личности в сновидении, распределяющие, например, собственное знание на две персоны, из которых чужое «я» корректирует во сне собственное «я», Совершенно тождественно известному раздвоению личности при галлюцинаторной паранойе. Сновидец также слышит собственные мысли, произносимые посторонними голосами. Даже для константных бредовых идей имеется аналогия в стереотипно повторяющихся патологических сновидениях. После выхода из делирия Больные нередко говорят, что на протяжении всего времени болезнь казалась им не таким уж неприятным сном. Более того, они даже рассказывают, что во время болезни им казалось, будто это всего лишь сон, подобно тому, как это часто случается в сновидениях. После всего этого не следует удивляться, когда Радышток обобщает свое представление и представление других авторов в таких словах. Безумие, ненормальное болезненное явление, надо рассматривать как усиление периодически повторяющихся нормальных состояний во сне. Пожалуй, еще более глубоко, чем при помощи такой аналогии между проявляющимися вовне феноменами, Краус пытался обосновать сходство сновидений и сумасшествия с точки зрения этиологии, вернее, с точки зрения источников возбуждения как мы уже знаем, единым для них элементом, по его мнению, является органически обусловленное ощущение, то есть ощущение от телесного раздражителя, общее чувство, возникающее под воздействием всех без исключения органов. Бесспорное, вплоть до малейших характерных особенностей совпадение сновидения и душевного расстройства – относятся к наиболее прочным опорам медицинской теории сновидения, в которой сновидение изображается как бесполезный процесс и выражение сниженной психической деятельности. Тем не менее, нельзя ожидать окончательного прояснения проблемы сновидений от изучения душевных расстройств. Всем хорошо известно, в каком неудовлетворительном состоянии находятся наши знания о последних. Однако вполне вероятно, что изменение представления о сновидении повлияет и на наши взгляды на внутренний механизм душевных расстройств. И поэтому мы вправе сказать, что, стараясь разрешить загадку сновидения, мы работаем и над прояснением проблемы психозов. Дополнение, сделанное в 1909 году. Я должен объяснить, почему я не продолжил рассмотрение литературы по проблемам сновидения, которая появилась в период между первым и вторым изданием этой книги. Возможно, читателю мое оправдание покажется неудовлетворительным. Тем не менее, я руководствовался именно им. Мотивы, побудившие меня к рассмотрению проблемы сновидения в литературе, полностью были изложены в предшествовавшем предисловии. Продолжение этой работы стоило бы мне огромных трудов и принесло бы очень мало полезного или поучительного. Ибо промежуток в 9 лет, о котором здесь идет речь, не принес ничего нового и ценного ни с точки зрения фактического материала, ни с точки зрения новых подходов к пониманию сновидения. Моя работа осталась без внимания и не упоминается в большинстве появившихся с тех пор публикаций. Самое незначительное признание она, разумеется, нашла у так называемых «исследователей сновидения», которые тем самым дали блестящий пример присущего человеку науке нежелания учиться чему-то новому. «Ученые нелюбопытны», — насмешливо утверждает Анатоль Франц. «Если в науке существует право на реванш...» то и я тогда со своей стороны имею полное право пренебрегать литературой, появившейся после издания этой книги. Немногочисленные статьи, опубликованные в научных журналах, настолько полны невежества и непонимания, что я не могу ответить критикам ничем другим, кроме как пожелать еще раз прочесть эту книгу. Возможно, это пожелание должно звучать так. Прочесть ее вообще. В работах тех врачей, которые решились применять психоаналитический метод лечения, опубликовано множество сновидений, истолкованных согласно моим указаниям. Поскольку эти работы выходят за рамки подтверждения моих положений, я включил полученные ими результаты в контекст моих рассуждений. Второй список литературы в конце книги содержит наиболее важные публикации, появившиеся после первого издания толкования сновидений». Объемная книга Санте де Санктиса, посвященная сновидениям, которая вскоре после выхода в свет была переведена на немецкий язык, по времени своего появления совпала с моим толкованием сновидений, а потому я мог ее использовать столь же мало, сколько итальянский автор мой труд. К сожалению, я был вынужден затем констатировать, что его прилежная работа очень бедна идеями, Бедна настолько, что я не смог найти никакой возможности соотнести ее с обсуждавшимися мною проблемами. Я должен упомянуть только две публикации, которые близко подходят к моему пониманию проблем сновидения. Молодой философ Свобода, предпринявший попытку распространить сделанное Флисом открытие биологической периодичности с циклом в 23-28 дней на «Психические явления», В своем полном фантазии и сочинении постарался этим ключом, помимо прочего, разрешить и загадку сновидения. При этом значение сновидения свелось у него к немногому. Их содержательный материал объясняется совпадением всех тех воспоминаний, которые как раз в эту ночь завершают в первый или венный раз один из биологических периодов. Личное сообщение автора заставило меня вначале предположить, что он сам не собирается всерьез отстаивать эту теорию, но, по-видимому, в этом выводе я заблуждался. В другом месте я приведу несколько наблюдений, касающихся положения Свободы, которые, однако, на мой взгляд, не принесли убедительного результата. Гораздо более отрадным для меня явилось то, что в одном неожиданном месте я обнаружил точку зрения на сновидение, по своей сути полностью совпадающей с моей собственной. Временные отношения исключают возможность того, что на это суждение повлияло прочтение моей книги. Поэтому я должен приветствовать в ней единственное в литературе бесспорное совпадение идей независимого мыслителя с сущностью моей теории сновидений. Книга, в которой имеются места, обратившие на себя мое внимание, была опубликована в 1900 году, второе издание, под названием «Фантазии реалиста Линкиуса». Дополнение, сделанное в 1914 году. Предыдущее разъяснение было написано в 1909 году. С тех пор, однако, положение вещей изменилось. Мой вклад в толкование сновидений в литературе больше не замалчивается. Но уже сама новая ситуация делает для меня продолжение предшествовавшего сообщения невозможным. Толкование сновидений выдвинуло целый ряд новых положений и проблем, которые обсуждались авторами совершенно по-разному. Но я не могу изложить эти работы прежде, чем представлю свои собственные воззрения, на которые ссылаются авторы. Поэтому то, что показалось мне ценным в этой современной литературе, я изложил в контексте своих последующих рассуждений.